Шеф в Африке. Миссия начинается. Через неделю после собрания Рудольфа уехал. А поскольку в последнее время он все время был в отъезде, то его отсутствие не обратило на себя внимания широкой общественности. Он никому не сообщил, было ли то начало миссии или нет, Ибо это была государственная тайна. Тем не менее, многие эксперты утверждали, что это и есть исходная точка миссии. Официально Рудольф отправился с визитом в Париж и Страсбург. Его сопровождал зарубежный эстонец из Квебека Як Экапс который свободно владел французским и знал Париж как свои пять пальцев, поскольку во время учебы в Экаль-Нормале работал таксистом. То, что именно он сопровождал шефа, вызвало у молодых политиков страшное раздражение. Экапс не совсем принадлежал к персоналу дворца. Он был одним из тех, кто работал там короткое время». Фабиан, например, даже не видел его собственными глазами. По профессии Экопс был архитектором-урбанистом и реставратором. Когда-то они с шефом входили в комиссию, задачей которой было выяснить, какой бордюр на тротуарах исторически больше всего соответствует старому городу. В ходе их совместных обсуждений... Шеф пробудил в Экапсе интерес к политике. Такая дальновидность невольно наводила на мысль, что уже четыре года назад Рудольф в деталях знал, как провести миссию. Теперь они вдвоем должны были работать в западных кулуарах, подготавливая почву для интеграции Эстонии в свободный мир». Рудольфа и Экопс отправились через Хельсинки. Этот город в связи с зарубежными поездками эстонцев стал выполнять роль, которую раньше играла Москва.